Глава девятнадцатая Выйдя за дверь, Ирина молча прошла мимо Эша. В голове до сих пор на батом звучали слова Каина. «Мне придется тебя убить». Очень хотелось громко закричать и потребовать объяснения от хранителей. Ведь они должны были знать, как проводится ритуал, но ничего не сказали и не предупредили. «Да как так можно?» Илина, что с тобой?» — тихо заговорил «Эш» ощутив, что девушка не просто злится, а в ярости. «Ничего, дорогой!» — прорычала она в ответ. «Узнала новые подробности о своей дальнейшей жизни. Или не просто жизни. Потом поговорим». Настаивать Иштиар не стал, но все же дернул девушку за руку, когда та рванула вперед и решила чуть ли не бегом добраться до столовой. Затормозив, Илина посмотрела на мужчину и недовольно поджала губы, а в следующий миг оказалась в стальных объятиях. Стоило ей возмущенно открыть рот, чтобы отчитать хранителя, как тот впился в рот любимый отчаянным поцелуем, напрочь вышибая из ее головы абсолютно все мысли. Это был не просто поцелуй, а попытка скрыть всю воль и страх. Когда Эш узнал, что Каин явился в Академию и занял место одного из магистров, он чуть не рванул к Илине в тот же миг. Но здраво рассудил, что украсть адептку прямо из аудитории будет слишком эксцентрично. К тому же Каин мог сбеситься чего нельзя было допустить. И теперь бесился Иштиар, старательно давя в себе злость и ревность, а также боль, которая неустанно преследовала его каждый миг из-за слишком ярких и сильных эмоций Илины. И сейчас, стоило девушке разозлиться, Эш испугался, что потеряет ее навсегда. Ведь эта злость появилась после общения с Кайном, и злилась она отнюдь не на темного бога. Что он мог такого наговорить, хранитель не знал поэтому запаниковал и не придумал ничего лучше, чем отвлечь Илину самым приятным способом. «Как интересно!» — раздался за спиной звенящий от ярости голос Каэна. «Так вот что теперь означает сдать реферат! Не знал, но запомню на всякий случай!» Мгновенно отшатнувшись, Илина с ужасом во взгляде уставилась на Эша и невероятно изумилась, заметив, как тот зло усмехается. С грацией ленивого кота хранитель повернул голову к темному богу и протянул нагло, прямо как когда-то давно, еще в Краине, когда он разговаривал с ухажерами Илины. Не стоит запоминать магистр Мирахам. Если только вы же не собираетесь в ближайшее время жениться на какой-нибудь адептке. Видите ли, я собираюсь. Да-да, слышал, что здесь какой-то магистр закрутил роман с ученицей. Прищурившись, процедил Каин. «Мы с Элиной обручены уже около пяти лет», — холодно проговорил Эш, и в его зеленые глаза заплясали алые отблески. «Кстати, сюда она поступила уже будучи моей невестой, поэтому давайте не создавать ложных слухов и сплетен на ровном месте». «Прошу прощения, не хотел оскорбить вас и вашу невесту, магистр Круа. прошипел Каин, решив не усугублять конфликт. Он не ожидал, что Эш так открыто будет защищаться. Это невольно вызвало уважение. Все в порядке. Натянуто улыбнувшись, произнес хранитель. А после взял Элину за руку и добавил. Хорошего вам дня. Держа девушку за руку, Эш буквально силой потащил ее по коридору. Не потому, что она не хотела идти. Просто девушку обуял ужас и подкашивались колени. И как только они зашли за поворот, хранитель тут же поднял ее на руки со словами. Успокойся, малыш, все будет хорошо. Поставь меня на пол, опомнившись, проговорила Илина. Нас же могут увидеть. И что? Хмуро спросил Эш. В академии уже все знают о нашей помолвке. Но все равно это неправильно. Боишься, что нас увидит Каин? С горечью усмехнулся мужчина, отпуская Элину. Понятно. Извини, что помешал вашему разговору. Выдав эту фразу, Иштяр обошел девушку по дуге и направился вперед, не дожидаясь, пока та его догонит. А Элина внезапно поняла, как ужасно все это выглядит в глазах хранителя, и поспешила его догнать. «Эш, прости, я не...» «Ты не подумала, что я тоже живой, и мне бывает больно и неприятно», — перебил ее мужчина. «Ничего страшного, малыш. Знаешь, я уже начинаю к этому привыкать». Кривая улыбка на его губах сказала больше, чем все слова элина почувствовала себя не просто паршиво, а так словно кто-то сжал сердце и попытался его вырвать из груди ухватившись за рукав пиджака она замерла заставляя хранителя остановиться и низко опустила голову со словами я просто испугалась знаю думаю не стоит говорить об этом посреди коридора он двинулся дальше, а элина смотрела в спину любимому и чувствовала как в душе поднимается ненависть к кайну вот за эту ситуацию За обидные слова, за боль, которую испытывает Эш. Сморгнув злые слезы, девушка взяла себя в руки и молча пошла за хранителем. В течение всего пути он не проронил ни звука, поэтому настроение испортилось окончательно. Единственное, что сказал Эштиар после того, как подвел ее к столу, где сидели Дарион с Лиарин: «Приятного аппетита! Позже увидимся!» Развернувшись, он направился к выходу под ошарашенным взглядом брата, о задаченном богине и полном непролитых слез Илины. И если Дарр с Илиной знали, что происходит, и почему Иштиар так себя повел, то Леорин нахмурилась и спросила. «Эль, что случилось? Я думала, ты поссоришься с Каином. Но почему тогда Эш в таком настроении?» «Давай не будем сейчас об этом говорить», глухо проговорила Илина, не сводя печального взгляда Сэша. «С Каином я не ссорилась. Просто узнала тут кое-что очень интересное но об этом после занятий». На последних словах из ее голоса пропала печаль и прорезались нотки злости, а в глазах сверкнули молнии. «А это что тут устраивает?» Обалдев от такого резкого перехода, Дарс Лео повернули голову в сторону выхода и как раз стали свидетелями того, как адептка четвертого курса со всего маху врезалась в Аштиара. Ее сумка тут же открылась, вываливая на пол все свое содержимое. А самое забавное, что саму адептку Эш поймал на рефлексе и теперь держал в объятиях на радость публики в столовой. Замолчали все. Вот вообще все. В наступившей тишине послышалось тихое рычание Илины, которое изумило элитную группу. Остальные просто не поняли, кто рычал. Зато Эш сразу понял, что происходит, и решил использовать ситуацию в свою пользу. Губы хранителя мгновенно растянулись в чарующие улыбки, вызвав у адепки в его объятиях приступ эйфории и учащенное сердцебиение. адептка Денуар, вам следует быть осторожней. Я не всегда смогу вас поймать». По столовой пробежала волна женских вздохов, отчего Ирина заскрипела зубами. Поставив девушку на ноги, хранитель взмахнул рукой, собрав все ее вещи с пола, а после многозначительно подмигнул и вышел из столовой. «Ирина, успокойся!» Зашипела Леорин, дергая девушку за плечо. Столовая снова наполнилась шумом, стоило Эшу уйти. Поэтому слов богини никто не услышал. Но вся элитная группа замерла в ожидании чего-то ужасного, потому что вокруг Эльки сгустился черный туман. Словно сама тьма отозвалась на злость девушки. К слову, именно так и было. Поэтому в тот миг адепт Куденуара от смерти отделял лишь взгляд синих глаз Леорин. Та стала прямо перед Элиной и активно вливала в ее душу свет, чтобы привести в чувство. «Спасибо, Ля, прохрипела Элька, когда смогла перебороть ужасающую злость. Тьма развеялась, и адепты элитной группы дружно выдохнули с облегчением. «Он с ума сошел так тебя провоцировать?» — ругалась богиня, вспоминая выходку Эша. «Нет, он все правильно сделал», — хмыкнула Элина, припомнив их ссору. А еще она вспомнила маневры Денуар. Ведь девушка специально убрала защитные чары с сумки и разогналась, чтобы врезаться в Эша. Элина все это видела собственными глазами. Конечно, она не ожидала, что Эштиар начнет кому-то улыбаться, и это вызвало жуткий приступ ревности. Сейчас она жевала обед, не чувствуя вкуса, и буровила мрачным взглядом ту самую Денуар. «Эль, у тебя глаза светятся», — шепнул Дарион. «Ты сейчас убьешь ее взглядом». Могу не только взглядом, процедила девушка, чувствуя, как вновь подступает злость. Ревность это хорошо, довольно заявила Лиорин. Вон, как ваша Сашем ниточка проявилась. Надо ему посоветовать почаще строить глазки адепткам. После этих слов Ирина бросила мрачный взгляд на богиню, от чего та мгновенно замолчал. Да уж, если Эш будет так делать, то в академии не останется девушек. Едва слышно хмыкнул Дар. Уже забыла, как Илина чуть не сорвалась. Печально вздохнув, богиня приуныла, припомнив тот момент, когда вокруг Эльки бурлила тьма. Зато девушка внезапно нахмурилась и задумалась. Неужели их с Эшем нить судьбы начала исчезать, потому что ее чувства к хранителю угасли? Но ну, разве это не бред? Она же знала, что до безумия любит Эштиара и не хочет даже думать о жизни без него. Однако Торе ее мыслям, в голове неожиданно пропищал мерзкий голосок тьмы, который заставил Ирину вздрогнуть. «А точно любишь? Или просто привыкла?» Тряхнув головой, девушка отогнала ужасные мысли и решила, что сегодня будет ночевать у Эша. «Они должны поговорить. Если у нее произойдет очередной приступ ревности, это может закончиться весьма плачевно. Благо ли Арин быстро отреагировала и помогла справиться с тьмой?» но Илина не знала, что сдержала тьму не только благодаря действиям Лиарин. В тот миг, когда богиня уже хотела звать Каина, злость девушки начала стремительно угасать. Это Эш успел смести свои щиты и попросту забрал себе все плохие эмоции Илины. Ввалившись в ближайшую пустую аудиторию, он упал на пол и пролежал там в полуумрачном состоянии не меньше часа, впитывая чужую злость. Такой боли и ужаса хранитель не испытывал давно, Поэтому успел много раз пожалеть о своем ребячестве. Но в итоге он все же отключился. А когда пришел в чувство, чуть не присвистнул. Начать с того, что его притащили в чужую спальню. И сделал это Каин. Наконец-то вы очнулись, магистр Декруа. Недовольно пробурчал темный бог. Я уже начал переживать. Вам никто не говорил, что не стоит соваться в те разделы магии, которые вам не подвластны. «Впредь воздержитесь от неуемного любопытства и не играйте с тьмой». «Не помню, чтобы осознанно лез в столь темные разделы магии», – Прохрипел Эш, старательно изображая недоумение. «А что я тут делаю и где именно?» «Вы в моей комнате», – хмыкнул Каин, решив, что Декруа попал под раздачу от Элины. «Надеюсь, вам лучше? Ректор в панике. Пришлось отменить занятие у четвертого курса». «Да, благодарю за помощь, магистр Мирахам. кивнул эштяр, поднимаясь на ноги. Пошатнувшись, он все же устоял и поплелся к двери, провожаемой задумчивым взглядом темного бога. Но как только Эш притрунулся к ручке, за спиной вновь раздался голос Каина. «Вы мне симпатичны, магистр Декруа, поэтому хочу сразу предупредить, что люблю вашу невесту. Я не требую, чтобы вы расстались, но прошу отпустить Илину, если она сама того пожелает». Пальцы хранителя дрогнули, а следом он вцепился в ручку, как утопающий за соломинку, и тихо ответил, так и не обернувшись. «Откровенность за откровенность, магистр Мирахам. Мне безразличны ваши чувства, но я не стану удерживать Илину против воли, потому что слишком ею дорожу. Всего доброго». Он постарался как можно скорее покинуть комнаты Каина, чтобы тот не решил устроить разговор по душам. Слишком уж странно было слышать от темного бога подобные слова, а уж узнать, что Каин испытывает симпатию к нему, было совсем из разряда бред. Тряхнув головой, Эш поморщился от пульсирующей боли в затылке и побрел к себе. В таком состоянии нельзя учить адептов. И словно в подтверждении своих умозаключений он услышал мысленный вопль брата. «Да куда ты пропал?» Последние полчаса Дарион не находил себе места от беспокойства которое передалось и Ирине. Он звал Эша, но тот не отзывался и буквально умирал от боли. В итоге Дар оставил Илину с богиней в столовой, а сам бегал по всей академии, заглядывая в каждую дверь. Только брата нигде не было. Такое чувство, что тот испарился. Вот тогда он и наткнулся на темного бога, которого очень заинтересовало, чем настолько взволнована сестра Декруа. В общем, благодаря тьме Каин довольно быстро обнаружил Эша и утащил его к себе пока вся Академия не стала на уши от известия, что магистр Декруа умирает. И дело было вовсе не в альтруизме или в желании спасти хранителя. Просто Каин понимал, что Элина никогда не простит себя, если Декруа умрет. Ведь в Академии было лишь два существа, способных призвать тьму. Элина и сам Каин. «Не поверишь, иду к тебе», мысленно буркнул в ответ Эш, ощутив панику брата. «Может, расскажешь все сам, а?» Уныло протянул Дар, поняв, что снова придется вытягивать из Эша по слову. Вздохнув, Иштиар коротко объяснил брату, что произошло, и попросил ничего не говорить лине Сейчас ей лучше не нервничать. Вот кто бы еще напомнил об этом Эшу, когда он решил вызвать у девушки ревность. В общем, убедившись, что с братом все в порядке, Дарион побежал в библиотеку. Пара все равно уже подходила к концу, и идти туда было бесполезно. А Илина с Леарин в любом случае придут делать домашние задания». Устроившись поудобнее, хранитель хмуро размышлял о поведении Каина. Но так и не смог понять, с каких пор темный бог начал спасать магистров. Прозвенел звонок, отвлекая Дариона от бесполезных размышлений. Поднявшись с дивана, он подошел к библиотекарю и взял стопку книг, чтобы не вызывать подозрений у ребят. Вскоре вся элитная группа в полном составе присоединилась к хранителю, и они дружно принялись грызть гранит науки. Единственный, кто вел себя странно, — Илина. Глядя в очередной учебник, девушка хмурилась и словно думала совершенно не об учебе. — Эль, ты чего? — тихо спросил Дарион, когда она снова недовольно постучала пальцами по столу. — Вспомнила об одном важном деле, — отмахнулась Илина но поняла, что хранитель жаждет узнать подробности, поэтому добавила. «Надо помочь одному... человеку». «Ладно, мне уже страшно», — хмыкнул Дар, стараясь не паниковать раньше времени. Но Элина не отреагировала на шутку и неожиданно вскочила на ноги со словами. «Я пойду. Встретимся в комнате». Ошарашенно, глядя вслед девушки, Дарион начал подниматься, но его остановила Лиарин. «С ней все в порядке». Кстати, можем пойти в общежитие. Я уже закончила. Богиня грациозно встала с дивана и, попрощавшись с ребятами, направилась к порталам. Дарион прищурился и последовал за ней, но решил все же найти Илину, как только очутился в главном холле. Внезапно на его руке сомкнулись хрупкие, но тем не менее невероятно сильные пальцы Леорин, которая потянула его к следующему порталу и буквально волоком затащила в общежитие. «Хватит ее контролировать!» — бурчала Леорин, напыхтящего от досады дара. — Илина взрослая девочка и способна самостоятельно решать свои проблемы, а вы не даете ей и шагу ступить без надзора. Поверь, все самое худшее с ней уже произошло. — Как произошло? — Дарион охнул и уставился на богиню широко открытыми глазами. — Не знаю, о чем ты, — хмыкнула Лия, но я имею в виду своего братца. — Точно! — Хранитель вдруг ехидно усмехнулся. «Братец!» Эш, там Элина куда-то неожиданно рванула. Видимо, ей вновь захотелось приключений. Мысленно позвал брата Дарион. «Вот ты...» — воскликнула Лея. «Зачем сдал ее Эшу?» «А ты откуда знаешь, что я разговаривал с братом?» Недоверчиво глянул на нее Дар. «Можно подумать, я тебя первый раз вижу», — фыркнула богиня. «У тебя такое забавное выражение лица становится, когда вы разговариваете. Просто умора!» Замерев от осознания, что Леорин вычислила сложнейшую магию по его выражению лица, Дарион чуть не упал, когда та продолжила идти и дернула его за руку. Но то ли богиня не заметила, что хранитель остановился, то ли решила не обращать внимания на такую мелочь, поэтому практически поволокла дара за собой. А вот около двери они затормозили, и Леа молча уставилась на Дариона. Открыв дверь, тот быстро залетел внутрь и снова замер, когда от двери раздался недовольный голос богини. «А ты ничего не забыл?» Леа задумчиво рассматривала защиту, которую при желании можно было изломать. Но тогда поднимется ужасный шум, и придется объяснять, зачем понадобилось проникать в комнату к другим адептам без разрешения. «О, великая богиня не может войти!» — протянул Дар, поняв, в чем проблема. «Какая жалость! Придется тебе идти в свою комнату. Я сейчас расплачусь. От счастья!» — Прекрати издеваться! — нахмурилась она. — Впусти меня! — Веришь? Не хочу! — покачал головой Дарион. «Что — Что? — воскликнула Леа, но хранитель ее перебил. — Если пообещаешь уйти вместе с братом, впущу. Он, улыбаясь, смотрел на Леорин. — Ты... да ты... да как у тебя язык поворачивается говорить такое! — прошипела девушка. — Понимаешь, Леа... Вдруг устало проговорил дар. «Я смогу простить себе многое, но никогда не прощу, если не спасу тебя. Видишь ли, я еще помню, как это — быть Богом. И каждый день, все эти долгие тысячелетия, я испытываю боль от осознания, что потерял все». Не ожидавшая такой откровенности, Леорин мигом утратила всю свою напускную браваду и сутулилась. «А ты думаешь, что я буду счастлива, если останусь одна?» тихо произнесла она. Считаю, что лучше быть несчастной богиней, чем счастливой женщиной. Я не хочу быть богиней, если ценой за силу станет вечное одиночество. Дарион ошарашенно уставился на девушку. Она вообще понимает, что сейчас сказала. Что значит не хочет, а ее почитатели, что им делать, когда богиня исчезнет и перестанет откликаться на их молитвы? Какой ребенок! Поняв, что придется постараться, чтобы вразумить эту ненормальную, хранитель озадаченно потер лоб и буркнул. Входи, Леорин.